Глава сорок пятая Когда бывшие полицейские подъехали к расположенному чуть в стороне от городка, рядом с элеватором для зерна, дому лило как из ведра. Дом под серым, затянутым пухлыми тучами небом, казался на фоне зеленых и желтых до самого горизонта полей раненым ослабевшим зверем. Стены облупились так, что краска висела лохмотьями, Некоторые стекла были разбиты, вместо садика за оградой была невозделанная земля. В общем, это был явно заброшенный дом. Люси и Шарко в удивлении переглянулись. Впрочем, неподалеку, в конце грунтовой дороги, стоял старенький автомобиль «Рено Супер 5», давно снятый с производства, и Шарко припарковался позади. Водитель «Рено» сразу же вышел из машины, протягивая руку. Антрополог Ив Ленуар, человек лет пятидесяти, в поношенной одежде, коричневые замшевые брюки, клетчатая сорочка под красным шерстяным пуловером. С седенькой бородкой и поредевшими седыми волосами сразу вызывал симпатию и доверие. Может быть, потому что из-под густых его бровей сияли удивительно зеленые глаза. Зеленые, как джунгли, где Ив, наверное, изучал туземцев. Опираясь на трость, он довольно заметно прихрамывал на левую ногу. Антрополог двинулся к заброшенному дому, а, подойдя, толкнул оказавшуюся незапертой дверь. «Клементина сказала мне, насколько это важное для вас дело», — пояснил он. «И я решил встретиться с вами здесь, в доме, где жил Наполеон Шимо. Жил, потому что изначально дом принадлежал его отцу». «Наполеон Шимо?» «А кто это?» «Антрополог, как и я. И я немало не сомневаюсь, что он и есть автор фильма, который вы мне передали. Во всяком случае, именно он открыл племя, увиденное мной на диске». Люси сжала кулаки. «Теперь ее интересовало единственное». «А этот Шимоу еще жив?» «Судя по последним новостям, да». Они вошли в дом и через высокую боковую дверь проникли в помещение, некогда бывшее, скорее всего, гостиной, хотя тут не сохранилось ни единой безделушки, ни единой рамки с фотографией. В этой комнате, где царил полумрак, собрались призраки мебели. Стояли кресла в изорванных и пропыленных насквозь чехлах, от сырости, проникавшей во все щели, Перекосились и покоробились все деревянные детали. Опустевшие ящики когда-то выдвинули до отказа, да так и забыли. Дверцы шкафов тоже оставили распахнутыми. «Думаю, каждый из жителей Вемара хоть раз да зашел в этот дом. из любопытства, вы же знаете людей». «Им бы только взять, что плохо лежит», — ответил Шарко. «Ну да». И Фленуар подошел к еле живому стулу, сдул с него пыль, положил на столешницу свою трость и коричневую сумку, из которой вынул DVD. «Если вы не возражаете, мне хотелось бы для начала услышать, могу ли я забрать себе этот ценнейший фильм и показывать его на собраниях различных антропологических обществ и фондов, особенно бразильских и венесуэльских». Шарко понял маневр симпатичного антрополога. Тот предложил им экскурсию в мир Наполеона Шимо, но намеревался получить за это некую компенсацию. Комиссар решил принять условия игры. «Конечно, в свое время вы получите фильм, причем в эксклюзивное пользование». Он заметил, как на мгновение осветились радостью глаза антрополога. «Но очень вас прошу, пока не закончится расследование, воздержаться от огласки каких бы то ни было сведений». Ученый в знак согласия кивнул и протянул комиссару диск. «Да, да, конечно. Но позвольте мне тогда другой вопрос. Мне хотелось бы понять, каким образом вы раздобыли этот исключительно интересный и исключительный по своей жестокости документ». «Каково происхождение фильма? Кто вам дал его?» Шарков вздохнул и в то время, как Люси осматривала комнату, вкратце познакомил антрополога с основными линиями расследования. Ленуар никогда не слышал ни о Стефане Терне, ни о Еве Луц, ни о Фениксе. «А теперь мы, в свою очередь, хотели бы задать вам несколько вопросов», вмешалась Люси, вернувшись к мужчинам после обхода помещения. «И на самом деле больше всего нам хотелось бы узнать все о Наполеоне Шимо и открытом им племени». Дождь, судя по звуку, палил еще сильнее. Голоса в почти пустом доме звучали гулко. И Фленуар отвернулся к окну и несколько секунд не отвечал, глядя в небо. «Племя, которое вас интересует, называется Уруру», — сказал он наконец. «Амазонское племя, которое до сегодняшнего дня остается одним из самых малоизученных!» Антрополог вынул из сумки книгу и географическую карту, но карту сразу же засунул обратно. Книга была довольно толстая, ветхая, в ссохшейся покореженной обложке с именем автора — Наполеон Шимо. «Наполеон Шимо!» прошептал Ленуар, произнеся имя и фамилию коллеги, как произносят «богохульство». Тем не менее, он вынул из книги и показал Шарко, лежавшую между страницами, цветную фотографию. «Вот один из редких снимков Шимо. Их мало сохранилось. Эта фотография сделана в джунглях год назад телеобъективом». Шимо, как уже сказано, был тем французским антропологом, который в 64 четвертом году открыл племя Уруру в одном из самых отдаленных и неисследованных районов Амазонии. В то время, в самые черные для Бразилии дни, Шимо было всего 23 года. Юноша решил пойти по стопам отца, Артюра Шимо, одного из самых великих исследователей минувшего века но и одной из самых неоднозначных личностей. Между двумя экспедициями Артюр обычно возвращался сюда, в Эмар. Я думаю, что в таком простом тихом местечке он отдыхал от экзотики, с которой имел дело всю жизнь. Комиссар всматривался в фотографию. Наполеон Шимон не смотрел в объектив. Он стоял на берегу ручья или речки, одетой в военную форму защитного цвета. Несмотря на то, что ему было уже далеко за 60, волосы его остались черными, а лицо казалось тонким и гладким, будто выточенным из стали. Шарко смотрел на снимок и чувствовал, что ему становится не по себе, но пока не понимал, почему. Шимо, которому сейчас уже исполнилось 69 лет, выглядел лет на 10 моложе, и во взгляде его читалось что-то нехорошее. «А что?» В этом комиссар опять-таки еще не разобрался. Ленуар продолжал рассказ, и сейчас в голосе его звучало нечто вроде сочувствия и, во всяком случае, уважения. Артюр Шимо, отец Наполеона, прекрасно знал Амазонию. Он был одним из главных действующих лиц на политической сцене в северных штатах Бразилии, и ему была обеспечена поддержка многих. От золотодобытчиков, владельцев золотых рудников до главных противников того, чтобы туземное население получало гражданские права. Артюр Шимо трагически погиб в Венесуэле в третьем году, то есть за год до того, как его сын открыл племя Уруру, и Наполеон унаследовал от него огромное состояние. Антрополог снова взял в руки книгу, но, обратив внимание собеседника на название работы, вернул. Видите, как называется эта книга? «Как я открыл племя Уруру, дикое и кровожадное». На ее страницах он рассказывал о своей невероятной экспедиции, о том, как не раз был на краю гибели, об ужасе, который испытал, впервые увидев тех, кого назвал «последней группой выживших, родом из каменного века». Он недвусмысленно говорил о том, что для этого народа, являющего собой живую реликвию доисторической цивилизации, характерна неслыханная жестокость. Он пишет так, я цитирую. «Передо мной встала картина совершенно немыслимая, картина того, как выглядела жизнь в течение большого периода истории первобытного общества». «Казалось, Ленуар знает книгу наизусть». Шарко перелистал несколько страниц и остановился на черно-белой фотографии совершенно голого индейца. Толстогубый великан с воинственным взглядом смотрел в объектив, так, будто хотел сожрать его. Антрополог пояснил. У индейцев уруру светлая кожа и светло-карие глаза. Шимо называл их белыми индейцами. Он даже привез сюда в 65-м году фрагменты скелета одного из них, видя в этом скелете европейные черты. То есть уруру когда-то пришли в Бразилию из Европы? Как и все американские индейцы. Они ведут происхождение от первых охотников времен Палеолита, переплывших Берингов в пролив, по крайней мере, 25 тысяч лет назад. Но Уруру — единственное племя, оставшееся чрезвычайно близким к Кроманьонцам, как с точки зрения морфологии, так и с точки зрения культуры. Комиссар протянул книгу Люси. Они молча обменялись взглядами, в которых сквозила тревога. В голове у обоих вертелась одна и та же мысль. Что же все-таки за необъяснимая нить связывает Кроманьонцев, Уруру, Царно и Ламбера? Связь времен? Цепь времен. Алинуар продолжал объяснять, но теперь он уже не мог устоять на месте и, опираясь на трость, зашагал по комнате. До лестницы и обратно, до лестницы и обратно. В своей работе Наполеон Шимо отнюдь не проявил к племени Уруру снисходительности. Он характеризовал их как невероятно кровожадный народ, как орду убийц постоянно развязывающих межплеменные войны. Судя по его описаниям, индейцы племени Уруру были в большинстве молоды, сильны и агрессивны. Совершенно варварские ритуалы, которые практиковались в племени, обязательно включали в себя ужасную смерть. Шимо чрезвычайно выразительно описывает их необыкновенную жестокость. Весьма древние, примитивные способы, какими они убивали сородичей или соперников, причем убивали с самых юных лет. А если вы взглянете на фотографии, вы увидите, что использовали они при этом деревянное или каменное оружие. В 65 пятом году для них еще не наступил Железный век. Шарко, который все еще листал книгу, вдруг остановился и показал пальцем на один из снимков. «Посмотри, Люси, посмотри. Тут четверо индейцев Уруру с каменными топорами. Посмотри, в какой руке они держат оружие». Люси подошла поближе, но ответила, еще не взглянув на фотографию. «Их четверо, и у троих топор в левой руке, так?» «Ашимо что-нибудь говорил об этой особенности индейцев Уруру?» Антрополог тоже подошел и всмотрелся в фотографию так, словно видел ее впервые. «Трое левшей?» «А ведь вы правы!» «Нет, он об этом не упоминал, хотя это и любопытно, что левши в племени столь многочисленны!» Ленуар жестом пригласил полицейских следовать за собой, вверх по лестнице. Ступеньки поскрипывали, казалось, они силой вторгаются в чужую тишину, в чужое личное пространство. Ученый включил карманный фонарик. На стенах высветились сердечки с надписями типа «Марк плюс Каролина». По-видимому, результат деятельности местной молодежи. Антрополог привел их в небольшую комнатку, окно которой выходило в поля. На полу рядом с продавленной кроватной сеткой валялся матрас. Здесь Наполеон Шимо вырос, а растила его мать. Да, когда-то это было детское. На стенах еще сохранились обрывки выцветших обоев с корабликами и пальмами. Прообраз будущих путешествий. В своей книге Наполеон Шимо проводит параллель между структурой племени Уруру и структурой стаи некоторых приматов. Так же, как стаи бабуинов, деревни Уруру делились пополам – как только становились слишком большими. Вообще, по словам Шимо, дикари были очень похожи на этих обезьян. Выпиющая аморальность амазонских приматов полностью соответствует идеологии племени Уруру, главное в которой убийства и кровавые ритуалы. «А где он сейчас?» — спросила Люси. «Я имею в виду Наполеона Шимо». «Где он сейчас?» Погодите, я скажу об этом позже. Сначала договорю о том, с чего начал. В 64-65 годах Наполеон много путешествовал, много рассказывал о своих открытиях и о книге, которую пишет. Он выступал в университетах, в исследовательских институтах, показывал там фотографии и собранные материалы. И очень многие ученые заинтересовались его открытиями. Ученые? Почему? Потому что ценность любого племени зависит от степени его удаленности и изолированности от мира. Чем дальше от нас те или иные индейцы, чем труднее до них добраться, тем ценнее любые сведения о них. А для биологов и генетиков пробирка с кровью представителей такого племени дороже золота, ведь она дает возможность получить образцы уникальной ДНК. ДНК до исторической эпохи, понимаете? Прекрасно понимаю. Но как бы широко не популяризировал Наполеон Шимо в мире свою книгу, сколько бы ни рассказывал о своих путешествиях, он ни разу не назвал точного места, где живут амазонские Уруру. И сделал это за тем, чтобы никто не смог украсть у него его народ». Только он сам и его команда, собранная из маргиналов, из золотоискателей и прочих, команда, которую он тщательно оберегал от любых контактов с внешним миром, знали, где искать следы уруру. А в 66 шестом Шимов внезапно исчез из цивилизованного мира, хотя, по словам местных жителей, время от времени приезжал в этот дом на несколько дней. А ведь этим годом датируется фильм. Заметила Люси. И Фленуар кивнул, лицо его было очень серьезным. «Известно, что все эти годы Наполеон жил в самой большой из деревень племени Уруру, и, совершенно очевидно, был там кем-то вроде царька, то есть возглавлял племя. Вы наверняка знаете, что сегодня на нашей планете не осталось, пожалуй, ни одного неизвестного квадратного километра Земли». Огромные средства вкладываются в аэросъемки, с самолетов, со спутников, в организации все более эффективных экспедиций. Сегодня уже известно, где живут Уруру, в смысле, географические координаты известны. Они населяют верховья Рио-Негро, и, в общем-то, до них можно было бы относительно легко добраться. Но Уруру остаются одним из 60 индейских племен, которые не имеют никаких контактов с внешним миром Даже самые смелые авантюристы долгое время опасались жестокости этого народа Так ярко описанный Шимо в его книге Тем не менее, страсть к путешествиям иногда побеждала, и количество экспедиций год от года росло Однако те, кто отважился пробраться в эти края, чтобы сделать попытку изучить Уруру, были оттуда изгнаны самым решительным образом и с более чем ясным советом Наполеона Шимо «Никогда сюда не возвращайтесь». Каждое слово антрополога впивалось в мозг его собеседников, как пропитанная ядом стрела. Народ, который он описывает, ужасен. Место, где живет это племя, судя по всему, напоминает ад. Но Люси была убеждена, что Еве Луц удалось-таки встретиться с Шимо, и именно к нему она собиралась вернуться. Ленуар нарушил тишину, постучав по стене тростью. На пол посыпались кусочки штукатурки. «Нам, антропологам...» Всегда было особенно интересно, как Шимо удалось не просто хорошо интегрироваться в это племя, но к тому же еще и взобраться на самую верхушку иерархической лестницы и диктовать индейцам свои законы. Ваш фильм помог мне найти ответ. Именно поэтому эта видеозапись настолько важна. Отныне нет никаких сомнений в том, что Шимо в 66 шестом году вернулся в племя с вирусом кори в багаже. Довольно долго в комнате не было слышно ничего, кроме воя ветра и шума дождя. Потом потрясенный Шарко заговорил. «Вы хотите сказать, что он сознательно привез индейцам в пробирки или в чем там еще, нечто, чем можно было истребить некоторых уруру?» «Именно это я и хочу сказать. У первобытных народов свои верования, свои боги, своя магия. Антрополог, в руках у которого было подобное оружие, предстал перед ними как существо, способное истреблять, даже не дотронувшись до смертника. Бог, дьявол, колдун. И Уруру, осознав это, стали обожествлять его в той же мере, в какой боялись. «Чудовищно!» — прошептала Люси. Поэтому и необходимо показать этот фильм во всех антропологических сообществах. Люди должны знать, чтобы реагировать На сегодняшний день ни одно государственное учреждение Ни одна общественная организация понятия не имеет о том Как вписывается судьба индейцев племени Уруру В общую картину жизни амазонских индейцев И никто из ученых не решается к ним приблизиться Конечно, все это чудовищно Но это не объясняет надписи на этикетке кассеты «Феникс номер один», — отметил Шарко. «На мой взгляд, операция под названием «Феникс» должна была подразумевать нечто еще более ужасное. Она должна была быть куда масштабней. Заражение индейцев корью было всего лишь началом чего-то, какого-то процесса». Люси подхватила. «Наполеона Шимо не раз видели в 84-м и в 85-м годах во Франции, в Венсене. «Вместе с каким-то человеком». «Эти двое встречались с известным акушером-гинекологом «И передавали ему кассеты такого же рода». «Вы что-нибудь об этом знаете?» «Антрополог немножко подумал, потом ответил». «Шимо время от времени выбирался из джунглей. «Его видели в Бразилии, в Венесуэле, в Колумбии «И здесь тоже, причем довольно часто» в том что он сохранял отношения с францией никто никогда не сомневался в шестьдесят седьмом году наполеон был задержан в венесуэле с большим количеством пробирок явно французских и пробирки эти он намерен был использовать чтобы собирать образцы крови индейцев уруру у него не было никакого разрешения на эти действия никаких документов ему никто не поручал вести научную работу подобного рода Он заявил тогда, что хотел взять кровь у своих индейцев, чтобы помочь им Дескать, произведя анализ их крови, можно было бы изучить разные формы малярии, бытующие в регионе История с пробирками наделала тогда много шума, но шумо выкрутился Наверняка только за счет того, что знал, сколько кому дать И благодаря уважению, которое завоевал в Латинской Америке его отец Люси ходила взад-вперед по комнате. В 1966 году Наполеон Шимо покинул цивилизованный мир. В том же году был снят фильм. В следующем его задержали с пробирками. Стефан Терне не мог быть замешан в те дела. Незадолго до этого он вернулся из Алжира, чтобы сделать медицинскую карьеру и был никому еще неизвестным акушером-гинекологом. В какое сомнительное предприятие ввязался Наполеон Шимо, поселившись в амазонских джунглях? Кто помогал ему? Кто снабдил его вирусом кори? И кто намеревался сделать анализ крови индейцев племени Уруру? Ученый-эпидемиолог? Биолог? Генетик? В любом случае, это был второй человек с эподрома Трем людям была известна тайна Феникса. Акушеру Терне, антропологу Шимо и неизвестному ученому. «Знаете ли вы, в какой лаборатории Шимо получил пробирки?» нервно спросила Люси. «Понятия не имею. Самолет с этим грузом вылетел из Франции. Вот и вся информация. Он совершенно точно сотрудничал с какой-то лабораторией, но он тоже совершенно точно умеет хранить секреты». Люси присела на подоконник. Дождь стучал в стекло у нее за спиной, как будто ребенок просился в комнату. Она вздохнула. Один раз Шимо почти что влип, но, само собой разумеется, намерений своих не оставил. Наоборот, продолжал то, что начал. «А зачем он все время возвращался в этот дом? Что тут делал?» «И этого я тоже не знаю». «Знаю только, что после покушения на убийство он больше ни разу здесь не появлялся. Окончательно пропал в джунглях». «После покушения на убийство? Что еще за покушение?» «Об этом писали в одной газете. М -м да, кажется, в 2004 году. Я тогда очень интересовался этим делом, потому что следил за карьерой Шимо. Наполеона хотели ударить ножом вот сюда». Он показал на себе, ткнув пальцем в область левого паха. Но в ту ночь Шимо была проститутка. Она проснулась и увидела убийцу. Это и спасло ему жизнь. Левая подвздошная артерия была только чуть-чуть задета. Убийца, правда, смылся, но Шимо необычайно повезло. Он выбрался из этой истории с минимальной потерей крови. Люси и Шарко, понимающе переглянулись. Покушение было совершено способом, который не оставлял места для сомнений. Тот, кто убил Терне, выпустив всю его кровь через дырку в левой подвздошной артерии, за четыре года до того пытался убить Наполеона Шимо. А что показало следствие? Да почти ничего. На всех его этапах Шимо утверждал, что к нему забрался грабитель. А едва встав на ноги после ранения, еще слабый, тут же смылся в джунгли, чтобы остаться со своими дикарями уже навсегда. Спрашивать было больше не о чем. Комиссар хотел вернуть антропологу книгу, но тот отказался. «Оставьте пока у себя. И фотографию Наполеона тоже. Отдадите мне вместе с диском. Идет?» Ученый, бесспорно раздосадованный, пожал плечами. У меня ощущение полного тупика. Сегодня уже ясно, как день, что у Руру -Ру все больше и больше заражаются достижениями цивилизации. И даже если сейчас еще не полностью ею затронуты, это дело ближайшего будущего. Они не сохранились в том виде, в каком существовали. Им уже известно, что есть и другой мир, не только их деревни. Они уже знают, что такое металл, современные технологии. Они видели в небе самолеты, и, держа их у себя под крылом, Наполеон Шимо лишает человечество открытия первостепенной важности. Из-за него нам не узнать истории этого народа, а, возможно, и того, что происходило в доисторические времена. «Ну вот, больше мне, в общем-то, нечего вам сказать». Они молча спустились в гостиную, совершенно подавленные. «В этом доме когда-то жил ребенок. «Мальчик, такой же, как другие, а когда вырос, стал чудовищем». «Какими страшными делами он занимается, скрываясь среди индейцев Уруру?» «Какие ужасы содержатся на кассетах с надписью «Феникс номер?» «Сколько литров крови и сколько образцов человеческой ткани было переправлено самолетами из джунглей во Францию?» «А главное, зачем?» Когда Ив собрался уже выйти из дома, Люси остановила его. «Погодите минутку. Нам хотелось бы побывать там, где побывала Ева Луц. Скажите, что надо для этого делать?» Антрополог вытаращил глаза. «Вы хотите пробраться на территорию Уруру? Вдвоем?» «Вдвоем», — подтвердил Шарко таким тоном, что возражать было бессмысленно. Ученый, поколебавшись, вернулся с порога в центр комнаты. «Вы решились на нелегкое, опасное дело. Вам это понятно?» «Понятно». Ленар вынул из сумки карту Бразилии и разложил ее на столе. Шарко и Люси подошли поближе и встали с двух сторон от антрополога, едва ли не прижимаясь к нему, чтобы все разглядеть. «Добраться до Бразилии можно без проблем». Виза не нужна, достаточно паспорта. Даже прививки необязательны. Хотя я вам все-таки советую сделать две. От желтой лихорадки и противомалярийную. Если ваша девушка направлялась к индейцам Уруру, она должна была проехать 800 километров к северу от столицы, в направлении границы с Венесуэлой. В Манаусе она наверняка села на самолет рейсом до города Сан-Габриэл до Кашуэра последнего нормального города. Кстати, из аэропорта Шарля-де-Голля туда летают два или три рейса в неделю. Они предназначены для туристов, которые намерены подняться в горы на самую высокую в Бразилии вершину – Пико-да-Неблина. Сколько вы об этом знаете? Большинство антропологов мира там уже побывало, потому что именно там можно найти больше всего индейских племен. Некоторые пытались даже добраться до Уруру, но, как я уже говорил, тщетно Думаю, вам лучше не брать билеты самим Лучше пусть их закажет какой-нибудь туроператор В этом случае вы окажетесь у него под крылышком, пока не попадете в Сан-Габриэл А главное, вам не надо будет заботиться о том, чтобы получить разрешение в НФИ, Национальном фонде индейцев Водные пути региона контролируются полицейскими и военными, так что лучше, попав на территорию проживания аборигенов, соблюдать все правила. Да, и еще, как только вы окажетесь вблизи Рио Негро, наймите вместо гида, который работает на туроператора, своего, из местных. Там привыкли к иностранцам, и вы легко найдете проводника. Пользуясь картой, антрополог прокладывал для будущих путешественников детальный маршрут по этой неизведанной земле. Вот отсюда отсчитывайте время. Чтобы попасть на территорию Уруру, вам понадобится пройти один день на лодке и еще один пешком. Проводники охотно доставят вас до места, если хорошо заплатите. Не сказал бы, что на подобные маршруты существует большой спрос, но и они случаются. И, как я уже говорил, насколько мне известно, Шимо и его дикари прогоняют всякого, кто сделает попытку приблизиться к деревням Уруру. Причем иногда последствия таких попыток бывают трагическими. Люси внимательно всматривалась в карту. Зеленые равнины, горы, широкие реки, делящие зелень надвое. Далеко, так далеко от Джульетты. И все-таки мы попробуем. «С удовольствием составил бы вам компанию, если б не этот чертова нога. Я хорошо ориентируюсь в джунглях и хорошо знаю, что джунгли — необычный лес. Это движущийся мир, полный ловушек, подножек. Мир, где смерть подстерегает о каждом шагу. Помните об этом постоянно, берегите себя. Мы всегда так живем». Они распрощались, пожелав друг другу удачи, и под дождем разошлись по машинам. Прежде чем повернуть ключ зажигания, Шарко еще раз посмотрел на фотографию Наполеона Шимо. Покушение на убийство в 2004 году. Том самом, когда Стефан Терне поставил точку в рукописи книги, в которой запрятал генетические коды. Наверняка он боялся и наверняка хотел защититься. «Этот ученый-террорист, должно быть, преследовал его». Во время следствия Шимо сказал, что на него напал грабитель. Он тоже защищался, уж слишком хорошо знал, кто таков и на что способен этот грабитель. Знал, что, скажи он хоть слово, ему не жить из-за Феникса. Мне кажется, теперь понятно, какая роль была предназначена Еве Луц. Шимо, носу не казавший из джунглей, Вполне возможно, хотел сделать из нее своего агента, свою разведчицу и воспользоваться ею как курьером. Шумо отправил Луц назад в Европу, чтобы она что-то ему привезла. Имена, характеристики и портреты убийц-левшей. Может быть и так. Крайне жестоких убийц-левшей от двадцати до тридцати лет. Шарко, наконец, повернул ключ, мотор заурчал. «Есть еще одна штука, которую хотелось бы проверить. Последняя». Шарко и Люси молча шли за директором Центра приматологии по зданию, где содержались подопытные животные. Клементина привела их к Шерри, протянула обезьяне фотографию Наполеона Шимо и спросила с помощью жестов из американского языка глухонемых. «Ты знать этот человек?» Точно так же, как поступил бы человек, Шери взяла снимок своими ручищами, посмотрелась в него и отрицательно покачала головой. Нет, она никогда такого не видела. Люси со вздохом поглядела на комиссара. — У нас есть Терне, у нас есть Шимо. Нам не хватает третьего человека, ученого, который так легко сметает с пути всякого, кто подвернется. Нам не хватает очень опасного типа, загнанного в тупик зверя, готового на все, лишь бы выжить. И, учитывая ситуацию, я, к несчастью, вижу только один способ узнать его имя. Услышать из уст монстра Наполеона Шимо.